Эпилог. Тихон осторожно прикрыл двери кельи и посмотрел на Ларису, которая ворковала над ребенком и что-то тихо напевала. Он вытер тыльной стороной ладони под солба и медленно выдохнул. Вот и хорошо. Пусть так, пусть поет и щебечет. Он бы не вынес, если бы она плакала и кричала, как та несчастная, которая билась у могилы ребенка несколько дней назад их с Ларисой ребенка, которого унес туберкулёз. Это его вина, Тихона. Он принес на своей одежде болезнь недоношенному младенцу. Ни один врач не помог, угасал их маленький Егорка, которого монахи даже отпеть не могли, потому что не покрестили. Измотанная бессонными ночами Лариса уснула и не заметила, как их сын перестал дышать.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 В ту страшную ночь отец Антон привез женщину с новорожденным младенцем. Дмитрий тогда позвал Тихона к себе и дал указ, пока врача ждут, отродье придушить. И так не жилец он. Орёт все время и слишком слаб, а Тихон не смог. К малышу подошел и так он на его Егорку похож был, такой же хрупкий, маленький. Поменял он младенцев» не этого принес, а своего несчастного сына подложил в колыбель к приезжей. Когда Ольга кричала и выла, как раненое животное в своей келье, он, стиснув зубы, смотрел, как его родная Ларисочка, мальчика в руки взяла и к груди приложила с радостным криком, что, наконец-то, их Егор кушает. «Посмотри, Тихон, он выздоровел, такой голодный, словно только и ждал, когда на ручки его возьму», Мои молитвы помогли, зло ушло от нас, и Господь жалился над нами. Теперь мы точно счастливы будем». Тихон кивал и старался дрожь во всем теле унять. Правильно он сделал, Все верно. Благое это дело, ребенка от смерти спасти, и Лариса его счастлива будет. На всё воля Господа. Значит, так суждено было. Женщина та молодая, еще родит себе сильных детей –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 Только иногда, как Ольгу, блуждающую возле могил во всем черном увидит в венке из цветов мертвых, напевающую свою жуткую колыбельную, так и вздрогнет от ужаса содеянного. И снова на Ларису, свою счастливую, смотрит, качающую ребенка той, у кого они это счастье отняли. Конец второй книги.